Глава восьмая. Смерть и ужас в спящем городе. Не только жители Совы исследуют священные измерения. Есть и другие. Они имеют интерес к тому, что мы именуем дроидической магией. До сих пор пути этих искателей иных пространств не пересекались. Но я предвижу времена, когда за возможность контролировать доступ в загробный мир будут развязываться войны. Из трактата Чана Парсифаля «Империя и наказание». Несколько часов мы промучились от жары и тревог в доме сэра Анса. При первой же возможности я отлучилась в отведенную мне комнату и упала на кровать, тщетно пытаясь забыть о тех несчастных созданиях, что лежали в оцепенении на дне расщелины. Я была измотана и, несмотря на дурное настроение, не заметила, как задремала. Помню, что мне снились волчата-мутанты, а когда через несколько часов я проснулась, уже опустились сумерки. В окно тянуло знойным воздухом, и где-то завывали волки. «Мисс Седанка, вас ожидают?» — вежливо произнес слуга через дверь. «Иду», — заспана отозвалась я. Я вспотела, и у меня пересохло во рту. Когда я, наконец, пришла в себя и спустилась вниз, то обнаружила, что Вонвальд, сэр Анса и фон Остерлин готовятся к выходу. «Что происходит?» — спросила я. «Мы идём к Спиритрат», — ответил сэр Анса. «Сейчас?» «Да, нет смысла откладывать», — сказал Вонвальд. «Я говорила, что не хочу участвовать в этом», — напомнила я. «Никто не хочет», — рявкнула фон Остерлен. «Соберись, девочка». «Когда это вы переменили своё мнение?» — огрызнулась я. На меня вдруг накатила волна злости. Фон Остерлен застыла на месте. Для неё, как и для остальных, эта вспышка с моей стороны стала неожиданностью. «Что ж», — проговорила она в повисшей тишине, избегая моего взгляда. Голос её был исполнен горечи. Днём сэр Конрад, как мог, попытался убедить в необходимости этого предприятия. «Чтоб вас!» — проворчала я. Но мне уже стало стыдно за собственную резкость, и я была рада, что спор на этом прекратился. «Хелена, ты сама прекрасно знаешь, у нас нет времени на эти спектакли», — устало произнес Вонвальд, но прозвучало это натянуто. «Без вас у меня ничего не выйдет», — он постучал себя по груди. «Наберитесь мужества». Тем самым он, сам того не желая, напомнил о метке Эгрекса, у меня под ключицей. «Возможно, это было частью его непостижимого плана? Я была фигурой на бесплотной доске, и предстоящая встреча со Спиритрат лишь очередной ход?» Мне вдруг стало любопытно, что такого Вонвальд сказал фон Остерлин. Был он при этом настойчив или подбирал слова аккуратно? Обращался к её чувству логики, политическому прагматизму или подобрал аргументы, взывавшие к её благочестию? Я представила, как он читает ей нотации, как тогда, в Хаунерсхайме, напоминает, как важно отбросить на время высокие идеалы, прибегает к фразам, что давно стали для него избитыми — Каменное сердце, суровые деяния в суровые времена, неоднозначные вопросы, неоднозначные ответы. Уступила ли фон Остерлин потому что приняла его доводы, или ей просто надоели его речи? Так или иначе, я лишилась своего единственного союзника, а вместе с ним пропало и желание спорить. Вонвальд еще мог держать меня в подчинении, не буквально, голосом императора, но эмоционально». Хоть пропасть между нами росла, я по-прежнему оставалась в его власти. Кроме того, хоть и в глубине души, но я чувствовала то же, что и Вонвальд. Для терзаний и сомнений не было места. И чтобы выжить, мы должны быть готовы окунуться в грязь этого мира с осознанием, что лучше замараться, но победить, чем проиграть, оставшись с чистыми руками. Что прибегнуть к методам и орудиям нашего противника будет правильно, если это делается ради высшего блага. Это была наша жертва. Мы поступали с собственными душами, чтобы другие могли смотреть на мир взором, незамутнённым нравственными коллизиями. Как бы там ни было, я понимала, что если бы отказалась идти, они бы пошли и без меня. Тогда наши пути разошлись бы окончательно. О таком я не могла и помыслить. «Ладно», — сказала я. «Ладно», — переспросил Вонвальд. «Ну да, разве есть выбор?» Вонвальд раскрыл было рот, но ничего не сказал. Затем повернулся к Сэру Анса. Что ж, идёмте. Мы разместились в той же повозке, что и днём, и отправились в порт Талаку. Наш путь лежал на запад через множество протоков Яру. Город поражал своей архитектурой. Его геометрические формы в купе с висячими садами и каменными идолами складывались в одну гигантскую пирамиду, словно сам город был метахрамом. В центре порта Лаки возвышались две массивные пирамиды из красного камня. Первая, увенчанная удивительным сооружением из белого мрамора, словно кровью залитого последними лучами закатного солнца, звалась Казарат и служила домом для конклава династий правящих в Киарай. Вторая, расположенная по другую сторону мощенной площади шириной в четверть мили, именовалась Спиретрат. Храм представлял собой громадный обсидианово-чёрный купол, чью вершину венчало Кровавое Око, самый крупный в известном мире рубин. Сэр Анса переговорил со стражами у подножия Спиритрат, и нас пропустили без возражений. «Вы не говорите на Казаре, так что вряд ли выкинете какую-нибудь глупость», сказал сэр Анса, пока мы поднимались. «Если засомневаетесь, просто поклонитесь и выкажете почтение. Они воспринимают это как знак уважения со стороны людей». В крайнем случае можете просто повторять за мной. Казары от природы были гораздо выше людей, поэтому и ступени имели соответствующую высоту. Восхождение на вершину оказалось тяжким испытанием, и даже поздним вечером в Киарай стояла изнуряющая жара. Нам потребовалось полчаса, чтобы подняться к храму, и к этому времени подкатился градом не только с меня. Из всех нас лишь фон Остерлен, закаленная годами военной службы, могла преодолеть подъём без остановок. Я взглянула на храм, причудливое, похожее на барабан сооружение из мрамора и обсидиана, гораздо более массивное, чем казалось, когда мы только подъезжали. Я вытянула шею, но не смогла разглядеть кровавое око с того места, где мы стояли. И снова сэр Анса заговорил со стоящими у входа в храм стражами — Поверх тяжёлых церемониальных доспехов и белых шёлковых одеяний они накинули чёрные плащи. Когда сэр Анса показал им уродца, я заметила, с каким отвращением они взглянули на него. Один из них скрылся внутри и вскоре вернулся в сопровождении третьего казара. Даже моего неискушённого взгляда хватило, чтобы распознать в нём жреца. «Идёмте», — тихо скомандовал сэр Анса, и мы вошли в храм. Внутри пол был выложен полированными плитами кремового оттенка с изумрудными прожилками. Невероятных размеров купол поддерживали резные идолы, каждой высотой в 30 футов. Центр храма занимала громадная статуя из Оникса, закованный в доспехи казар в причудливой железной маске, вооруженной гигантской алебардой. Я пыталась понять, чем эта статуя так меня поразила. Помимо неоспоримых художественных достоинств, пока меня не осенило, что передо мной — — Точная копия имперского стража. — Как будто статуя Кимоти, — пробормотала я. — Не исключено, — отозвался сэр Анса. — Имперский страж восходит к Хьерн Кригер, стражникам Спиритрат. Это статуя Саламату, прославленного воина-полубога из казарских легенд. То есть эти Хьерн Кригер, я с трудом выговорила слово, вроде казарских храмовников? При упоминании саварцев сопровождающий нас казар сердито зарычал. Я задумалась, насколько хорошо они понимают Саксанский. Как выяснилось позже, лучше, чем я полагала, и хуже, чем я надеялась. «Сравнение не самое уместное, но меткое», — в полголоса ответил сэр Анса. «Нас провели в небольшую часовню. Мы прибыли без предупреждения, поэтому никто не озаботился приготовлениями. Сэр Анса велел нам ждать и вышел вместе со жрецом, очевидно, чтобы собрать всех, кто нужен был для связи с Кимати. И снова в бездну». — проговорил сэр Конрад и беззаботно уселся, вероятно, на ларь с реликвиями. По крайней мере, любопытно будет поглядеть, как это делают казары. Я не успела толком обдумать его слова. Вскоре появилась небольшая группа казаров. Согбенные и суетливые, с проседью в шерсти и с умудрённым видом, нетрудно было распознать в них праведников. За разговором с сэром Анса жрецы достали из ларца принесённого уродца, действуя проворно и в чём-то даже буднично. Если наше внезапное появление как-то смутило их или рассердило, никто не подал виду. Наверное, они были рады возможности применить свои умения. Вполне логично, что сэр Анса сокращал число жертвенных существ и мог завышать цену. Один из казаров положил уродца в широкую металлическую чашу на алтаре в центре часовни. Существо жалобно заскулило, и я ощутила прилив отвращения и жалости. Двелшпрекерин говорит, что Краблиан Сэр Анса нетерпеливо щелкнул пальцами, пытаясь подобрать слово на саксанском. Ткань мироздания, вот, она истончается. Они наблюдают это последние несколько недель, особенно ярко в пограничье. Тоже было и в Хаунерсхайме, сказал Вонвальд. Вторжение Клавера и его демонических покровителей пробуждает силы, долгое время дремавшие. Поджав губы, сэр Анса прислушался к жрецам. Они встревожены, проговорил он, и внутри у меня все сжалось. «Что-то не так. Вы им растолковали, что нам нужно?» — спросил Вонвальд. «Да. Установить связь с имперским стражем и убедиться, что в Совете действительно неспокойно», — ответил сэр Анса. «Не только это. Мне нужна армия, чтобы остановить храмовников», — нетерпеливо напомнил Вонвальд. Сэр Анса вскинул руки. «Я помню», — сказал он. «Позже. Шаманы вам в этом не помогут. Важно это уточнить. Успокойтесь, сэр Конрад. Все под контролем». Вонвальд поджал губы. Между тем, полным ходом шли приготовления к спиритическому сеансу. Это была не та отточенная скучная процедура, что я обычно видела в исполнении искушенного магистрата. Церемония была исполнена суеверией, священного трепета. Такое можно увидеть, скорее, в исполнении шарлатана. Шаманы зажгли свечи и благовония. А сэр Анса велел нам взяться за руки и встать в круг». Двел произносила произносила нараспев заклинание, в то время как другой казар держал медальон, как это делал в свое время Бресенджер. «При мысли о старом друге я опять впала в уныние». Двел очевидно старшая в конклаве, что-то сказала сэру Анса, и тот повернулся к нам. «Нельзя размыкать круг!» «Мы знаем», — проворчал Вонвальд, разозлившись, как бывало всякий раз, когда он чувствовал снисходительное отношение. Сэр Анса вздохнул и кивнул Двел «Жрица повторила заклинание и острым изогнутым кинжалом рассекла уродцу горло. Одно уверенное движение, и существо мгновенно испустило дух. Я закрыла глаза, чтобы не видеть, как умирает несчастное создание, но затем почувствовала, что пол уходит из-под ног. Когда я открыла глаза, спиритрат уже исчез. Вопреки словам Вонвальта, я ожидала увидеть равнину бремени, но Кимоти, конечно же, не был мертв, и мы не могли туда попасть». Мы оказались в ином месте. Я прищурилась и смогла различить очертания. К своему удивлению, я действительно увидела город. Унылое однообразие серого, коричневого и черного камня, погруженное в полное абсолютное безмолвие. И всюду торчали черные обелиски, вздымавшиеся на две или три сотни футов в мглисто-желтое небо. Когда мы опустились ниже, я увидела в каждом из них помолочно-белому глазному яблоку. Эти глаза вращались и неистово дёргались. Немые, мерзкие стражи неусыпно надзирали за спящим городом. В этом измерении не было места пробуждённому сознанию. Один из астральных миров, куда каждую ночь отправлялись миллионы спящих душ. Куда отправлялась и я — «Царство Клеяда», как именовали это казары, «малая смерть» — пограничное измерение между миром живых и миром загробным. В каждом из строений внизу, а городу, казалось, не было края, содержалась спящая душа. Сила заклинаний направила нас вниз, в сумрачный чертог, где покоился призрачный образ Кимати. Вместо кровати его ложа представляла собой каменную плиту, испещренную рунами, которые мерцали тусклым розовым светом, Мы встали вокруг его распростёртого тела, точно убийцы. Становилось как-то не по себе от осознания, что я сама каждую ночь бывала так же беззащитна, стоило лишь закрыть глаза. Даже Вонвальд, настолько сведущий в дроидической магии, насколько это вообще возможно, по крайней мере с позиции имперского магистрата, чьи подходы казались всё менее адекватными, знал об этом месте очень немного. Двелш Прекерин положила руку на грудь Кимати и негромко заговорила. «Страш не вздрогнул, как я того ожидала». Всё то время, пока жрица говорила с ним, он как будто пребывал в состоянии транса. Я не знала, о чём они говорили, но это продолжалось довольно долго. Время шло, и моё беспокойство нарастало. Я чувствовала себя шпионом во вражеской крепости. «Вы это слышите?» — спросила я фон Остерлен. Во всеобъемлющей тишине послышался низкий пульсирующий звук, который я поначалу приняла за биение собственного сердца. Двелш Прекерин бросила взгляд через плечо, неодобрительно поджав волчьи губы. «Тсс!» — прошепел сэр Анса. Я покосилась на него, и он прижал палец к губам. «Не разговаривать!» — прошептал он. Я посмотрела на Вонвальта, но тот сосредоточенно следил за разговором с Кимати. Мне вдруг захотелось убраться оттуда. Внутри меня всё сжалось от этого непреодолимого стремления. В попытке отвлечься, я повернула голову и увидела квадратное окно, прорезанное в стене. Смотреть было особо не на что. Просто мощёная улица и ряд безмолвных серых строений. Я стала разглядывать их, стараясь найти какую-нибудь деталь, на которой смогла бы сосредоточиться. И тогда я услышала ещё что-то, как если бы кто-то вздохнул или собрался заговорить. Я нахмурилась и перевела взгляд на сэра Анса. «Вы должны уйти!» — послышался настойчивый шёпот. Я резко повернулась, готовая увидеть призрака в оконном проёме. Но там ничего не было. У меня мороз пробежал по коже. Чувство тревоги, подспудного, едва ощутимого страха, что не покидало меня с момента нашего появления здесь, усилилось десятикратно. Я снова повернулась к Вонвальту, но он не смотрел на меня. Он не понимал языка казаров, но с интересом наблюдал за происходящим. Не похоже было, что он или кто-то ещё слышал голос. Я уже собралась заговорить, вопреки запрету сэра Анса, как вновь прозвучал бесплотный шёпот, на этот раз более настойчиво. «Вы должны уйти, он идёт». На миг мне вдруг показалось, будто за окном пролетела птица. Я бросилась туда и устремила взгляд наверх, к крышам этого жуткого мёртвого города. В отдалении возвышался один из чёрных обелисков. Его глаз смотрел прямо на меня. «Бегите, сейчас же, он близко!» — прокричал голос. Я отпрянула от окна и повернулась к Вонвальту. «Мы должны уйти!» — выкрикнула я. Остальные устремили на меня сердитые взоры, но затем гулкий звук шагов наполнил тишину улиц. «Бегите, прочь!» — надрывался голос. Я увидела алебастрово-бледную фигуру Гессиса, бегущего к нам по мощенной улице. Мы словно оказались перед лицом неминуемой катастрофы. Я напрягла все мускулы и зажмурилась в ожидании неизбежного. А в следующий миг заклинание унесло меня прочь из чертога. Я взмыла в воздух, позади надвигался Гессис. Его гигантское тело не находило препятствий среди строений. Он издал звериный рев, от которого в жилах застыла кровь, словно из-под устрашающей железной маски раздался рокот прибоя. Но сколько бы мы ни летели над этим жутким городом, безграничным некрополем дремлющих душ, что походил больше на чистилище, нежели сама равнина бремени, Гесси сгнался за нами. Казары иступленно кричали на своем гортанном наречии. Вонвальд выкрикивал указания сэру Анса, чтобы тот передал их шаманам. Но рыцарь оцепенел от ужаса, с тем же успехом можно было обращаться к полену. Фон Остерлен, ветеран десятков сражений и стычек, Марк одного из важнейших оплотов пограничья, онемела от страха. Даже после злоключений в изместе, с леди Фростмой оказались не готовы к новому ужасу. Вокруг начали возникать и другие сущности — В пространстве появились прорехи, и существа, как мухи, ринулись в спящий город. Тысячами они прорывались сквозь бреши мироздания. Эти бескрылые и безликие черные твари прогрызали себе путь и царапали в воздух, словно некую субстанцию. Вонвальд обернулся ко мне. «Хелена, я отправлю тебя назад». «А вы что собираетесь делать?» — прокричала я. «Я не могу оставить здесь казаров. Я должен удостовериться, что они вернутся. Без них нам не остановить клавера в мире смертных». «Нет, не остановить» прозвучал до боли знакомый голос и безумно захохотал. Мы обернулись, и в самом центре демонического роя увидели Бартоломью Клавера. Мертвенно-бледный он парил в эфире, словно король-чародей, и над его бритой головой сверкали руны. Сквозь брешь в ткани пространства за его спиной открывался пугающий и завораживающий вид. Огромный ансамбль обсидианово-черных зиккуратов и храмов, хаотично расставленных в немыслимые геометрические комбинации посреди пейзажа из крови и костей — Из этого измерения хлынул поток тёмных враждебных энергий, окружив клавера короной чёрного света. — Чтобы остановить меня, сэр Конрад, горстки псов недостаточно, — произнёс клавер. Его голос звучал у нас в головах, как рой мух в гниющем трупе. Демоны неслись сквозь пространство, и Гессис был уже рядом. Казалось, ещё мгновение, и всё будет кончено, и нас вышвырнет в адское измерение за пределами спящего города. Или же нас просто развоплотят без следа. Сложно сказать, что было бы желаний. «Прекратите это безумие!» — закричал Вонвальд. «Есть еще время все прекратить!» «Время?» «Временные потоки сходятся, стекаются в одной единственной точке. Взгляните сами!» — ответил Клавер. Мы посмотрели вниз. Внезапно улицы наводнила армия, колонны закованных в доспехи воинов, чуждых к безумию, преследующих нас тварей, армия демонических солдат, хмурых и озлобленных. Гессис в очередной раз издал неистовый рёв. Нас разделяли уже какие-то десятки футов. Казалось, ему стоило лишь протянуть руку, и я могла целиком поместиться на его ладони. Я завопила от ужаса. И оказалось совсем в другом месте. Мне уже доводилось там бывать. Покои в замке, где за окнами простиралось лишь голубое небо в хлопьях белых облаков. Судя по медовым отцветам, день клонился к вечеру. Насколько уместно там было судить о времени. У окна спиной ко мне стоял Эгрекс. В этот раз на нём была тога из белой, расшитой золотом парчи. Одеяние вступало в яркий контраст с его глянцево-чёрной кожей. Я заметила у него на шее серебряную цепочку и подумала о медальоне оленя, который Вонвальд использовал в своих сеансах. В покоях царило запустение, как если бы замок разграбили. «В какую же передрягу вы ввязались?» — произнёс Эгрекс, не оборачиваясь. В тяжёлом свинцовом воздухе его голос звучал столь ясно, словно зарождался у меня в голове. Я огляделась, затаив дыхание от страха и растерянности. Рассудок ещё не вполне оправился от пережитого, и нервы были натянуты до предела. почему я здесь? Что произошло?» Я невольно коснулась того места на груди, где Эгрекс оставил свою метку. Внутри что-то болезненно пульсировало. Возможно, это был некий маяк в пространстве. Ярлык, потянув за который, Эгрок смог перенести меня в свой чертог, когда ему вздумается. «Твой наставник переправил тебя из спящего города. Я хотел поговорить с тобой, прежде чем ты вернёшься в мир живых. Должен предупредить, в спиритрат тебя ждут не самые приятные минуты». Я тряхнула головой, пытаясь стряхнуть оцепенение. «Прошу вас, я не понимаю. Клавер прав. Течение времени сужается, и потоки его сходятся. Его могущество растёт с каждым днём». «Какое это имеет значение?» — спросила я беспомощно. «Какая разница, кто правит в Империи Волка, когда надвигается целая армия демонов? Мир смертных и священные измерения связаны между собой причудливо и неразрывно. Я не могу объяснить тебе, высок риск превратного исхода. Но знай, Хелена, что в лице Бартоломью Клавера наш противник получил союзника уникальной энергии и таланта» течение времени постоянно стремится к слиянию своих потоков. И судьбе нет дела, принесёт ли это благо или зло нашим измерениям. Судьба равна. Гесис Наш противник? Вы говорите о нём?» Эгрекс покачал головой. Гесис лишь привратник чистилища. Он будет преследовать тебя, пока ты находишься там, где тебе быть не следует. Это своего рода сторожевой пёс. Нет, есть нечто гораздо хуже. Сущность несравнимо более злобная». «Сэр Конрад говорил, что в загробном мире не бывает ни добра, ни зла. Есть лишь сущности, столь значительные, что их невозможно познать». «Что ж, сэр Конрад ошибался», — небрежно ответил Эгрекс и вытянул вперёд руку. В окно влетел грач и сел ему на палец. Эгрекс прошёл на середину комнаты, и через мгновение передо мной предстало правосудие Августа. «Леди Августа?» — выдохнула я. «У нас мало времени», — сказала Ресси. У неё был взволнованный вид, лицо раскраснелось. Она быстро заговорила с Эгрексом. «Противник делает ход. Они прорвались вместе. Клавер был в городе». «Знаю», — тихо произнёс Эгрекс. «Не ожидал такого развития событий. Его покровитель весьма щедр на дары. Клавер следует за Гессисом. Он знает, что должен убить меня, чтобы...» «Тише!» Эгрекс вскинул руку и кивнул на меня. «Я не хочу нарушать течение времени. Выход ещё есть. Я его вижу». Теперь на меня смотрела и леди Августа. «Мы не можем ничего ей сказать. Наша госпожа совершает приготовление. Риск видится мне небольшим». «Хелена?» — заговорил Эгрокс, обращаясь ко мне. «Помощь скоро придёт, вы не одиноки. Клавер движется к сове, но тебе это и так известно. Вам следует вернуться туда и как можно скорее. Путь откроется сам, через книгу тайных знаний, давно позабытую». Я нахмурилась. «Книга тайных знаний?» Эгрокс переглянулся с Августой. «Это всё, что я готов сказать. Нельзя нарушать ход времени. О чём вы говорите? Ответы ждут вас в сове. А теперь ступай и приготовься, тебя поджидает новый кошмар». «Постойте!» — воскликнула я, но в груди болезненно запульсировала, и я переместилась обратно. Я очнулась и обнаружила, что Вонвальд взвалил меня на плечо и вынес из часовни обратно в главный зал перетрад. «Что происходит?» — пролепетала я. В голове всё перемешалось, словно меня растолкали от сна посреди ночи. Вонвальд немедленно поставил меня на ноги, и я ударилась стопами о мраморный пол. Я заметила в его руке меч, лезвие было испачкано кровью. И только тогда моё внимание привлекли крики, доносящиеся из часовни. Вонвальд посмотрел на меня, глотая ртом воздух. По его лицу струился пот, волосы были всклокочены. «Клавер!» ответил он. Дверь часовни с треском распахнулась, я резко повернула голову и увидела в дверном проеме уродца, убитого во время Нерсонар-Нави. Это был уже не беспомощный младенец, а громадный казар, монструозное существо, бугристое, неправильной формы тела в жгутах сухожилий и вздутых вен. Где-то на груди, и пониже разинутой пасти и промеж уродливых конечностей, я разглядела голову клавера, пролезающую из клокочущей плоти, словно богомерзкий выродок, «Ох, Немо!» — выдохнула я. Тварь вспыхнула ярким светом и бросилась на нас. Вонвальд оттолкнул меня и сам откатился в сторону. При этом он постарался достать мутанта мечом, но не сумел. Тот пронёсся мимо, царапая пол когтями и пытаясь остановиться. Не успели мы с Вонвальтом опомниться, как он снова ринулся в атаку. Вторая голова, голова Клавера, изрыгала проклятие. Я не представляла, какая сила могла породить эту тварь пародию на жизнь — Но было очевидно, что ею управляет клавер, и, скорее всего, с большого расстояния. Недоростка, точно переполненный бурдюк с вином, распирала от тёмной энергии загробного мира. Его конечности выросли и удлинились. Из жалкого, скулящего детёныша он превратился в безумного разъярённого зверя. Мутант вновь налетел на Вонвальта и снёс бы ему голову, но тот неуклюже пригнулся и даже рубанул мечом по руке величиной с блюда, Срубленный коготь отлетел в сторону, разбрызгивая гной. Кровь шипела и пузырилась на священных камнях спиритрат, ибо такая тварь оскверняла храм одним лишь фактом своего существования. Существо завизжало, зажимая рану, и несколько раз нескладно кувыркнулось, после чего врезалось в одну из колонн. Через мгновение из часовни высыпали казары, и среди них Двелшпрекерин с магическим фолиантом в руках. Она произносила заклинание в попытке изгнать бестию. И это почти сработало. На моих глазах монстра захватила зловещая сила, словно невидимая гигантская рука стиснула его мёртвой хваткой. Но клавер что-то выкрикнул. Его слова, словно раскат грома, рассекли воздух, и тварь на один-единственный миг вырвалась из оцепенения. В одно стремительное движение бестия вспорола жрицы брюха от паха до грудины, и на мраморный пол вывалились кишки. Книга выпала у неё из рук». Другой казар бросился было к ней, но поскользнулся в крови и неуклюже повалился на бок. Монстр мгновенно оказался над ним и разорвал его. Вонвальд грубо ухватил меня за плечо, и мы побежали к выходу. Но монстр бросился нам на перерез. Разбрызгивая кровь казара, он врезался в проем с такой силой, что расщепились балки. В складках плоти вновь проступило лицо клавера и ухмыльнулось, истекая жировой слизью. «Есть лишь один способ покончить с этим, сэр Конрад», — процедил клавер и внезапно стиснул зубы, словно в борьбе за собственное обличье. Лицо корчилось, как в припадке. «Тебе не ускользнуть от меня ни в этом мире, ни в загробном». «Боги, что вы с собой сотворили?» — изумился Вонвальд. Кроме злости и омерзения в его голосе угадывались нотки недоумения — Превращение ревностного и вздорного священника во вместилище воплощенного зла оказалось столь резким и всеобъемлющим, что не могло не пробудить любопытство. Клавер не ответил. Его голова стала погружаться в вязкую плоть. Вонвальд внезапно сделал выпад, пробив череп острием меча, словно яйцо. Из отверстия хлынул шлейф черного дыма, послышались вопли тысяч измученных душ и сердитое жужжание трупных мух. «Монстр издал пронзительный виск и выбил меч из руки Вонвальта. Клинок со звоном стукнулся об пол, и мы отскочили назад, словно подброшенные взрывом чёрного пороха. Мне отчаянно хотелось вооружиться хоть чем-нибудь, но времени на поиски оружия не было. Вместо этого я вцепилась в одежду Вонвальта и пряталась за ним, как за щитом». Двери за спиной монстра вдруг распахнулись, и в храм ворвалась группа хьернкригеров в чёрных нагрудниках и белых юбках, пятеро воинов, вооружённых алебардами. Одновременно из часовни появилась фон Остерлен с коротким мечом в руке. Одежда её была забрызгана кровью, а волосы, как и у Вонвальта, растрепались и слиплись от пота. «Северина, на помощь!» — прокричал Вонвальт. Сбитые с толку хьернкригеры вступили в бой с разъярённой тварью. Даже в одиночку против шестерых это демоническое отродье отнюдь не было в меньшинстве. Существо бросилось на ближайшего казара, отбив пятерней удар алебарды. Мутант наскочил на херм Кригера и вырвал ему правую руку, разметав ошметки плоти и осколки костей. Казар с хрипом рухнул на колени, и монстр одним движением оторвал ему голову. Леди фон Остерлен с криком бросилась на мутанта, она орудовала мечом так, словно рубила дрова. Ударило раз, второй, третий, и каждый удар оставлял на спине монстра глубокие раны. Он походил на труп, вскрытый цирюльником. Плоть разваливалась надвое от чудовищных порезов. Но в следующий миг из ран хлынули фонтаны крови. Мерзкие потоки черной эктоплазмы и гноя обдали хромовницу в нечестивом крещении. Существо развернулось, и с силой ударило фон Остерлен уцелевшей лапой. Затем его атаковали хьеркригеры, вонзая алебарды глубоко в плоть. «Гнусная тварь наконец-то скорчилась. Сражение перешло в казнь. Оставшиеся в живых казары и фон Остерлин бросились добивать существо, неистово колотя и рубя, рассекая плоть и кроша кости. Тёмная энергия, наполнявшая тварь и питавшая её, истекала, часть расплёскивалась по мраморному полу, но в значительной мере просто испарялась. Воздух наполнила гнусное тлитворное зловоние, от которого к горлу подступила тошнота. В конце концов тварь была убита». В остатках крови и среди ошметков внутренности и сухожилий, очевидно, уже бесполезных, лежал недомер, которого сэр Анса принёс для ритуала. От мерзкой головы клавера не осталось и следа. Я взглянула на фон Остерлен. Покрытая с головы до ног кровяной слизью, она как будто онемела от ужаса. «А где сэр Анса?» — спросила я. Хромовница посмотрела на меня так, будто не ожидала увидеть. Она молча указала мечом в сторону часовни. Пока криггеры обходили храм и осматривали трупы жрецов, мы с Вонвальтом бросились обратно в часовню, где проходил сеанс. Стены внутри были окрашены кровью. Сэр Анса сидел в углу без движения, и в первую секунду мне показалось, что он жив. Потом я увидела, что на месте глаз зияют провалы, а верхняя часть головы почернела, опалённая огнём. «Немо, вот так дерьмо!» — проговорил Вонвальт, убирая меч в ножны. «Меня вырвало на пол».